Всю дорогу на работу Захар думал о том, с кем столкнул судьба, какова вероятность, что это совпадение. Он не верил в такие совпадения. Несколько раз ему казалось, что за ним наблюдали. Поспешно оглядывался, ловил равнодушные взгляды пассажиров в подземке. Потом заставил умолкнуть собственную паранойю. Если он и правда встретил убийцу, то в данный момент ему точно ничего не грозило. С работы Захар вернулся в выжатое точно белье после стирки. Сергей Сергеевич, начальник, весь день просто бурлил энергией. Лишь за утро сочинил подчиненным столько работы, сколько не придумал за прошлую неделю. Вероятнее всего, у него накопил заявок, которые ему несли, а он их складывал, складировал. Пока сам не понял, что заявок слишком много, а подчиненные часто маются от безделья. В итоге весь день Захар звонил, искал разные запчасти, краску, договаривался с поставщиками, ругался с ними. всё когда-нибудь заканчивается. Закончился и рабочий день. Захар вошёл в квартиру, неспешно разулся, после чего прямиком прошёл в комнату и с блаженным вздохом упал на диван. Я дома, прошептал он. Хотелось есть, обед ему пришлось пропустить из-за количества навалившейся работы. Захар несколько мгновений размышлял, что бы приготовить. Затем понял, что у него, во-первых, готовить нечего. Во-вторых, он спать хочет больше, чем есть. Глаза закрылись сами собой.